Глава 12. Каждую неделю приходит письмо от матери, голубоватый конверт авиапочты с написанными аккуратными печатными заглавными буквами адресом. Эти свидетельства ее неизменной любви к нему выводят его из себя. Когда же мать наконец поймет, что, покинув Кейптаун, он оборвал все связи с прошлым? Как заставить ее примириться с попытками сына стать совершенно другим человеком? Он приступил к ним в 15 лет и будет продолжать безжалостно, пока не истребит все воспоминания о семье и о стране, оставленной им в прошлом. Когда она поймет, вырастая, он отдалился от нее настолько, что по праву может считаться чужим ей человеком. Мать сообщает семейные новости, рассказывает о последних своих местах работы, она переходит из школы в школу, подменяя заболевших учителей. Заканчивается каждое письмо выражениями надежд на то, что он здоров, что не забывает тепло одеваться, что не свалился с гриппом, который, как она слышала, охватил всю Европу. Что касается дел южноафриканских, о них мать не пишет, поскольку он ясно дал понять, дела эти ему неинтересны. Он упомянул о потерянных в поезде перчатках. И зря. Тут же появилась доставленная авиапочтой бандероль, пара овчинных рукавиц. Марки на бандероле стоили больше, чем сами рукавицы. Письма она пишет воскресными вечерами и опускает в почтовый ящик до первой, в понедельник утром, выемки корреспонденции. Ему не составляет труда вообразить всю сцену, разыгрываемую в квартире, той, в которую она, отец и брат переехали, когда пришлось продать дом в Ронде-Боше. С ужином покончено: она убирает все со стола, надевает очки, Придвигает поближе настольную лампу. «Что ты там делаешь?» – спрашивает отец, который побаивается воскресных вечеров, когда Аргус прочитан от корки до корки, а больше заняться нечем. «Мне нужно написать Джону», – говорит мать и поджимает губы. «Не мешай». «Милый Джон», – выводит она. «Чего она надеется достичь этими письмами, настырная, бестолковая женщина?» Неужели она не способна понять, что никакие свидетельства ее преданности, с каким бы упорством она их ни предъявляла, не заставят его смягчиться и вернуться назад? Не способна смириться с тем, что он не из числа обычных людей. Перенесла бы уж всю свою любовь на брата, а о нем забыла. Брат — существо более простое, безобидное. У брата мягкое сердце. Вот пусть брат и тянет лямку любви к ней. Пусть услышит от матери, что это... Он ее первенец, любимый-разлюбимый. И тогда сам он, новозабытый, будет волен жить своей жизнью. Мать пишет каждую неделю, однако он отвечает отнюдь не каждую. Это уже походило бы и слишком на переписку. Он отвечает лишь от случая к случаю, письма его короткие и мало о чем говорят. Кроме того, что, раз он их пишет, значит, еще пребывает на этом свете это-то и есть самое скверное. Силки, расставленные ею, заподня, выбраться из которой ему пока не удается. Если он оборвет все связи и совсем перестанет писать, мать придет к наихудшему из возможных выводу от одной только мысли о горе, которая пронзит ее в такую минуту, ему хочется закрыть глаза и заткнуть уши. Пока мать жива, он умереть не посмеет. И стало быть, пока она жива, его жизнь ему не принадлежит. Он не имеет права относиться к ней безразлично. И хоть он особой любви к себе не питает, приходится ради матери заботиться о себе, смиряясь даже с необходимостью тепло одеваться, правильно питаться, принимать витамин С, а уж о самоубийстве ему и думать нечего. Все новости о Южной Африке он получает от BBC и из Манчестер Гарден. Сообщения Гардина нагоняют на него страх. Фермер привязал одного из своих батраков к дереву и запорол до смерти. Полиция открыла беспорядочную стрельбу по толпе. Заключенный найден в камере мертвым, висящим на отодранной от одеяла узкой полоски с разбитым в кровь лицом. Ужас на ужасе, жестокость на жестокости, без передышки. И взгляды матери ему известны. Мать считает, что Южную Африку никто в мире не понимает, Черным живется здесь много лучше, чем в любой другой стране материка. К забастовкам и протестам их подстрекают коммунистические агитаторы. Что касается сельских батраков, которым платят за труд маисовой кашей, которым приходится одевать детей, чтобы защитить их от зимней стужи в джутовые мешки, тут мать согласна. Да, это позор. Но такое случается лишь в Трансваале. Это все трансваальские африкандеры с их упрямой ненавистью и ожесточенными душами, это им страна обязана своей дурной славой. По его же мнению, которое он, не обинуясь, доводит до сведения матери, русским следовало бы не произносить в Организации Объединенных Наций речь за речью, а без проволочек вторгнуться в Южную Африку, высадить в приторий воздушный десант, схватить Ферворда с его дружками-приятелями, поставить к стенке и расстрелять. О том, что следовал бы русским сделать дальше, после расстрела Фервурда, он не упоминает, да он об этом и не думал. Главное — совершить правосудие, все остальное — политика, а до политики ему нет дела. Сколько он себя помнит, африкандеры попирали людей на том, заявляли они, основании, что когда-то попирали их самих. Ну так пусть колесо повернется снова, пусть на силу ответит еще большая сила. Он рад, что убрался оттуда. Южная Африка точно ермо на его шее. Ему хочется сбросить это ермо. Все равно как, лишь бы снова начать дышать. Покупать именно Манчестер Гарден вовсе не обязательно. Существуют и другие газеты поспокойнее. даже та Times «Таймс» или «Дейли Телеграф». Однако на Манчестер Гарден можно положиться в одном. Она не упустит ничего из происходящего в Южной Африке. Ничего способного заставить его душу сжиматься от страха. Читая «Манчестер Гардиан», он, по крайней мере, уверен, что узнает самое худшее. С Астрид он не виделся уже несколько недель. И вот она звонит ему. Время ее пребывания в Англии истекло. Пора возвращаться в Австрию. «Наверное, я тебя больше не увижу», — говорит она. Вот и позвонила проститься. Говорить она старается без надрыва. Однако он слышит в ее голосе слезы. И виновато предлагает увидеться. Они пьют кофе потом идут к нему, и Астрид проводит ночь, наша последняя ночь, так она это называет, приникая к нему, тихо плача. В ранний час следующего утра, воскресного, он слышит, как Астрид выбирается из постели и на цыпочках направляется к лестничной площадке, в ванную, чтобы там одеться. Когда она возвращается, он притворяется спящим. Он знает, ему довольно подать малейший знак, и Астрид останется. А если найдется что-то, чем он предпочтет заняться до того, как уделить ей внимание, скажем, газету почитать, Астрид будет тихо сидеть в уголку и ждать. Наверное, такому поведению девушек в Клагенфорте и учит. Ничего не требовать, дожидаться, когда мужчина проявит к ней внимание, а после ему услужать. Он и хотел бы быть подобрее к Астрид, такой юной, такой одинокой в огромном городе. Хотел бы осушить ее слезы, развеселить ее, доказать, что он вовсе не так черств, как кажется, что способен ответить на ее готовность своей, готовностью прижать ее, как ей того хочется к себе, и слушать ее рассказы об оставшихся дома братьях и матери. Но он обязан быть осторожным. При он астрит, и та сдаст билет, останется в Лондоне, поселится с ним. Два потерпевших поражения человека, укрывающихся в объятиях друг друга, утешающих один другого, перспектива слишком унизительная. С таким же успехом он и Астрид могли бы пожениться и провести остаток жизни, ухаживая друг за другом, будто два инвалида. И потому никакого знака он не подает, но лежит, не размыкая век, пока до него не доносится поскрипывание лестничных ступенек и щелчок замка на входной двери. Декабрь становится все холоднее. Выпадает и тает снег, потом слякоть замерзает, по тротуарам приходится продвигаться на манер альпиниста, отысквая одну точку опоры, затем другую. Город накрывается одеялом тумана, настоянного на угольной пыли и сере. Отключается электричество, останавливаются поезда, старики замерзают в своих домах до смерти. «Худшая зима столетия», — твердят газеты. Он тащится по Арчве-Роуд, оскальзываясь и, проезжаясь по льду, закрыв лицо шарфом, стараясь не дышать. Надежда его пропахла серой, во рту отвратительный привкус, откашливается он какой-то черной слизью. А в Южной Африке лето. Будь он там, вероятно, бежал бы сейчас мили за милей по пляжу, в Странфонтейне, по белому песку, под синим небом. Ночью в его комнате прорывает трубу. Вода заливает пол. Просыпается он, окруженный слоем льда. «Все выглядит так», — пишут газеты, словно опять начался лондонский блиц. Они рассказывают об организуемых военнослужащими женщинами кухнях, где кормят бездомных супом, о работающих ночи напролет ремонтных бригадах. «Кризис», — говорят газеты, — «вы ее лучшее качество лондонцев, противостоящих напастям со спокойной силой» и всегда имеющимся на готове саркастическим замечанием. Что до него, он может одеваться как лондонец, тащиться как лондонец на работу, но никакого саркастического замечания на готове у него не имеется. И пройди хоть вечность, своим его лондонцы не сочтут. Напротив, лондонцы мгновенно узнают в нем еще одного иностранца, надумавшего по каким-то идиотским причинам поселиться там, где ему не место. Как долго придется прожить в Англии, прежде чем ему позволят стать своим, настоящим англичанином? Довольно ли будет для этого британского паспорта, или непривычно звучащая иностранная фамилия так и оставит его вечным чужаком? И что вообще это значит, стать англичанином? Англия – страна двух наций, ему придется выбирать между ними, выбирать между английским средним классом и английским рабочим классом. Да он вроде бы уже и выбрал. Он носит одежду среднего класса, читает газету среднего класса, отделает речь среднего класса. Впрочем, одних только внешних признаков наподобие этих для получения входного билета не хватит ни в коем случае. А как он выдается, входной билет в средний класс полный, не просто временный пропуск, действительный лишь в определенные часы определенных дней года, Это, насколько он может судить, решено уже многие годы назад, многие поколения даже, и в соответствии с правилами, кое навек останутся для него непонятными. Ну а рабочий класс? В развлечениях рабочих он не участвует, речь их понимает едва-едва, и никогда ни малейших знаков приязни в них не замечал. У девушек, служащих в IBM, имеются ухажеры из числа рабочих, И девушки эти, погруженные в помыслы о замужестве, детях и муниципальном жилье, на попытке завязать с ними отношения отзываются холодно. Он, может быть, и живет в Англии, но уж, безусловно, не по приглашению английского рабочего класса. В Лондоне есть и другие южноафриканцы, тысячи, если верить официальным данным. Есть также канадцы, австралийцы, новозеландцы, даже американцы. Однако все они не иммигранты, Они здесь не для того, чтобы осесть, обратиться в англичан. Они приехали поразвлечься, поучиться или подзаработать деньжат, а после проехаться по Европе. Присытись Старым Светом, они вернутся домой и заживут настоящей своей жизнью. Хватает в Лондоне и европейцев, не только тех, кто осваивает английский язык, но и беженцев из Восточного Блока, а еще раньше из нацистской Германии, то только их положение отлично от его. Он не беженец, или, вернее, его притязания на статус беженца в Министерстве внутренних дел никакого впечатления не произведут. «Кто вас угнетал?» — осведомится Министерство. «От чего вы бежали?» «От скуки», — ответит он. «От мещанства? От нравственной атрофии? От стыда?» «Ну и куда его такие заявления приведут?» А существует еще Паддингтон. «В шесть вечера...» Проходя под призрачными натриевыми фонарями по Мейда vale или Килборн Хай Роуд, он видит толпы, бредущих к своим жилищам, укутавшихся от холода уроженцев Вест-Индии. Плечи их понуры, руки глубоко засунуты в карманы, кожа отливает пыльной серостью. Что увлечет их с Ямайки и Тринидада в этот бездушный город, где самые мостовые сочатся холодом, где эти люди проводят дни занудной работы, а вечерами – тесняться у газовых плит, в снимаемых ими комнатах с шелушащимися стенами и продавленной мебелью. Уж разумеется, они приплыли сюда не для того, чтобы снискать славу поэтов. Сослуживцы его слишком воспитаны для того, чтобы высказывать свои взгляды на приезжих иностранцев. Тем не менее, по некоторым оттенкам их молчания, он понимает, что стране их не нужен, не нужен совершенно. Относительно выходцев из Вест-Индии – Они тоже помалкивают, но он же видит знамение. «Нигеры, убирайтесь домой!» — гласят надписи, намалеванные краской на стенах. «Не для цветных!» — гласят извещения в окнах меблированных комнат. Месяц за месяцем правительство ужесточает иммиграционные законы. Вестынцев томят в Ливерпульском порту, доводя их до окончательного упадка духа, а после отправляют назад, туда, откуда они приехали. Если он и не чувствует себя таким же откровенно нежеланным, как они, то лишь благодаря защитной окраске костюму от братьев Мос до светлой кожи.